Их родственников и друзей также разослали по разным монастырям и городам. Трое из братьев не выдержали суровой ссылки и многих притеснений от своих приставов и вскоре скончались, именно Александр, Михаил и Василий. Остались в живых Филарет и Иван. Последний вместе с князем Черкасским возвращен был в Москву, но Филарет Никитич оставался в заточении. К нему приставлены шпионы, которые должны были доносить о всех его речах. Филарет вначале был осторожен, и приставу Воейкову в это время не приходилось доводить до сведения царя какие-либо откровения со стороны постриженника. «Только когда жену вспомянет и детей, — писал пристав, — то говорит, — малые мои детки, маленькие бедные остались, кому их кормить и поить, так ли им будет теперь, как им было при мне?» а жена моя бедная, жива ли уже. Чая она туда завезена, куда и слух никакой не зайдет. Мне уж что надобно. Беда на меня жена и дети. Как их вспомнишь, так точно рогатиной в сердце толкнет. Много они мне мешают. Дай Бог слышать, чтобы их ранее Бог прибрал. И жена чай тому рада, чтобы им Бог дал смерть. А мне бы уж не мешали. Я бы стал промышлять одною свою думаю, а братья уже все дал Бог на своих ногах. Спустя три года, в 1605 году, пристав Воейков уже жалуется на сийского игумена Иону за то, что он делает разные послабления старцу Филарету. А о последнем доносит, что он живет не по монастырскому чину, смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про ловчих и про собак, как он в мире жил, и к старцам жесток, бронит их и бить хочет, и говорит им «Увидите, каков я впредь буду». Эта перемена в поведении Филарета, вероятно, находилась в связи с изменившимися обстоятельствами. В то время и на отдаленный север, конечно, уже достигли слухи об успехах самозванца и ожидания близкой гибели Годуновых. К унынию, распространенному опалами, пытками, ссылками и даже казнями, Вопреки обещанию, данному во время царского венчания, прибавились и физические бедствия. В 1601 году настал страшный голод вследствие чрезвычайно дождливого лета, которое не дало хлебу созреть, и раннего мороза, который его окончательно побил. Голод был до того силен, что люди щипали траву, подобно скоту, или ели сено. Тайком ели даже человеческое мясо и во множестве умирали. Борис хотел милостями привлечь народ и велел раздавать деньги бедным людям. Но эта мера вызвала еще большее зло. В Москву двинулись жители окрестных областей и гибли голодной смертью на улицах или по дорогам. К голоду присоединилась моровая язва, в одной в Москве, говорят, погибло около полумиллиона. Только хороший урожай 1604 года прекратил наконец бедствие. Около этого времени, чтобы дать работу черным людям, царь велел сломать деревянный дворец Грозного и на его месте возвел новые каменные палаты в Кремле. В 1600 году окончена им знаменитая колокольня Ивана Великого. В связи с голодом и мором умножилось и другое бедствие — страшные разбои. Многие бояре и дворяне, не имея чем кормить слуг, Распустили своих холопий, от других господ или от опальных семей холопы разбегались сами. Эти голодные бродячие толпы составляли многочисленные разбойничьи шайки, которые особенно свирепствовали на северской Украине. Они появились под самую Москвою под начальством удалого атамана Хлопки-Косолапа. Царь принужден был выслать против них значительное войско с воеводой Иваном Басмановым. Только после упорного боя царское войско разбило и рассеяло разбойников, потеряв при этом своего воеводу. Хлопка был взят в плен и повешен со многими товарищами в 1604 году. Множество недовольных, порожденные подозрительной политикой Годунова и помянутые физические бедствия, значительно подкопали прочность его престола и подготовили умы к торжеству самозванца.